Издательство Эксмо. Агата Кристи. Тайны семи цифр Блатов. Глава 1. Ранняя пташка. Симпатичный юноша Джимми Тисэгер сбегал по большой лестнице особняка Чимнис, перепрыгивая сразу через две ступеньки. Спуск его был настолько стремительным, что молодой человек столкнулся с Тредвеном. величественным дворецким, как раз шествовавшим через холл со свежезаваренным кофем. Благодаря изумительному присутствию духа и изрядной ловкости Тредвелла никакого ущерба не произошло. — Простите, — извинился Джимми. — Послушайте, Тредвелл, неужели я последним спустился вниз? — Нет, сэр, мистер Уэйт еще не сошел. — Отлично, — проговорил ты с Айгар, прежде чем войти в столовую. В комнате никого не было за исключением самой хозяйки, у коризными взгляд которой вселил в душу Джимми то же самое неприятное чувство, которое всегда посещало его при виде безразличных глаз тряски, выложенной на прилавке торговца рыбой. Однако ж, чёрт возьми, с какой стати эта женщина может смотреть на него подобным образом? Пунктуально спускаться вниз во время пребывания в загородном доме, в точности в 9:30 было немыслимо. Правда, сейчас на часах было уже 15 минут 12-го. Что быть может, выходило за допустимые рамки, однако даже в таком случае боюсь, что я несколько запоздал, леди Кот. Так? О, не стоит беспокоиться, ответила та полным меланхолии тоном. На самом деле опоздания гостей к завтраку весьма задевало г-н Ибб в первые 10 лет их супружеской жизни. Сэр Освальд Куд, тогда ещё просто министр Куд, говарит, кровно устраивал настоящий скандал, если утренняя трапеза опаздывала хотя бы на полминуты после 8:00 утра. Таким образом леди Куд привыкла считать отсутствие пунктуальности смертным грехом, самой непростительной природой. Привычка умирает не просто. Кроме того, будучи женщиной искренней, она не могла не спросить тебя о том, что хорошего способны совершить в этой жизни подобные молодые люди, не имеющие привычки рано вставать. Как часто говорил сэр Освальд репортёрам и прочей публике: "Свой успех я объясняю исключительно привычкой рано вставать, во всём экономить и во всём следовать системе". Леди Куд была женщиной крупной и симпатичной, но в какой-то трагической манере. Большие, полные печали глаза дополнял низкий голос. Художник, разыскивавший модель для написания картины на тему "Рахиль плачет о детях своих", был бы восхищён леди Куд. Кроме того, она преуспела бы в мелодраме в качестве бродящей под падающим снегом жены какого-нибудь безнадёжного негодяя. По внешнему виду можно было предположить, что судьба её испорчена какой-то ужасной тайной печалью, хотя по правде сказать, жизнь свою она прожила без каких-либо забот вообще, если не считать молниеносного взлёта к благосостоянию сэра Осфельда. В девичестве эта женщина была особой живой и весёлой, пылко влюбившейся в Осфельда Кута, перспективного молодого человека, торговавшего велосипедами рядом со ск кабиной лавка её отца. Жили они счастливо, сперва в паре комната, потом в крошечном доме, а потом в доме побольше, а еще позже в целой последовательности домов все возраставшей величины, но всегда в разумном удалении от работяг до тех пор, пока сэр Освальд не достиг такой величины. что непосредственной связи между ним и работягами уже не усматривалось, и получил возможность облажать себя арендой самых огромных и роскошных домов во всей Англии. Чем ниже представлял собой место историческое, и арендовав этот дом на 2 года у маркиза Кейнтерхайма, сэр Осфилд ощутил, что достиг вершины собственных амбиций. Однако подобная ситуация не доставляла никакой радости леди Кут. будучи женщиной бездетной, на ранней стадии своей супружеской жизни она расслаблялась за разговорами со своей девушкой, и даже когда число девушек возросло в три раза, разговоры с прислугой составляли основное её развлечение. И теперь, располагая стайкой служанок, величественным, как архиепископ дворецким, и несколькими весьма импозантными лакеями, полным комплектом суетливых кухарок и судомоек кустрашающего вида заморским шеф-поваром, наделённым заморским же темпераментом и также внушительного объёма домоправительницей, на кого последовательно скрипевшей и шелестевшей, леди Кут ощущала себя брошенной на необитаемом острове. Тяжело вздохнув, она проследовала из комнаты через открытое французское окно к явному облегчению Джимми decided get him, немедленно воспользовавшивыся ситуацией, и наложившего себе побольше печёнки и бекона. Недолго постояв на террасе в самой трагической позе, леди Куд подвигла себя поговорить с Макдональдом, главным садовником, как раз обозревавшим аристократическим окном верные его попечению домен. Среди главных садовников, как таковых, Макдональдс считался вождем и князем, так что место свое он знал и не сомневался в том, что его дело — править, и потому правил самым деспотическим образом. Леди Кут приблизилась к нему во взволнованном состоянии. — Доброе утро, Макдональдс! — Доброе утро, миледи! Эти слова были произнесены так, как должно говорить главным садовником со скорбью и достоинством, присущими пребывающему на похоронах императору. Я хотела спросить, не сможем ли мы подать сегодня вечером на десерт немного нашего позднего винограда. Он ещё не созрел. Изрёк Макдональд голосом любезным, но вместе с тем твёрдым: Ох, молвила леди Кут, и, набравшись храбрости, продолжила: Ох, но вчера я была в дальней оранжерее и попробовала несколько ягод, и они показались мне очень хорошими. Макдональд пристально посмотрел на леди Кут, и та покраснела. Взгляд этот заставил её ощутить, что она допустила абсолютно непростительную вольность. Очевидно, покойная маркиза Кейтерхем Никогда не позволяла себе, столь ли, значительного нарушения приличий, как вкушение винограда в одной из собственных оранжерей. Если б вы отдали подобное распоряжение, миледи, мы срезали бы гроздьи и послали бы её вам, строгим тоном проговорил Магнольт. О, благодарю вас, проговорила леди Кут. Конечно, в следующий раз я так и поступлю. «Однако виноград пока еще не совсем созрел!» «Да», — негромко пробормотала леди Кут, «да, должно быть, вы правы, пока оставим этот вопрос». Макдональд сохранял истинно владычное молчание, и леди Кут вновь взвинтила себя. «Я намеревалась поговорить с вами о той лужайке, что в конце «Розария». По-моему, ее можно было бы использовать как площадку для игры в кегли». Сэр Освальд очень любит покатать шары. Почему, собственно, нет, подумала леди Кот, как подобает особо почитаемой в истории Англии. Разве не в Клегле играл сэр Фрэнсис Дрейк со своими рыцарственными подвижниками, когда у берегов страны заметили корабли великой армады? Подобное занятие подобает джентльмену, и Макдональд бесспорно не сумеет выдвинуть никаких возражений против её предложения. Однако в ходе своих размышлений она не учла тенденцию, доминирующую в психике хорошего главного садовника, требующую противоречить всем и каждому сделанному предложению. "Вне сомнения, эту ложайку просто невозможно использовать для данной цели", уклончивым тоном промолвил Макдоналд. Реплики этой он предал обескураживающий оттенок, однако на самом деле направлена она была на то, чтобы заставить леди Куд вступить на путь, ведущий к её погибели. Ну, и если её расчистить и э-э постричь и э всё такое, продолжила она полным надежды тоном. Так неторопливо проговорил Макдональд. Это можно сделать. Однако придётся тогда забрать у Уильямса нижнего бордюра. Ах, так, усомнился леди Кут. Слова "нижний бордюр" абсолютно ничего не говорили её уму. Разве что каким-то непонятным образом намекали на шотландскую церковь. Однако было очевидно, что с точки зрения Макдональда они означали непрережимое возражение. И мне будет очень жаль, продолжил Макдональд — Ну да, конечно же, безусловно, — согласилась леди Кут, и тут же удивилась тому, какая причина заставила ее согласиться с подобной решимостью. Макдональд посмотрел на нее с еще большей строгостью. — Ну, конечно, если вы прикажете мне леди... Закончил он паузой, однако полной угрозы тон то был не по силам леди Кут, и она немедленно капитулировала. — О, нет, — проговорила женщина. — Я понимаю, что вы имеете в виду, Макдональд. Мм, нет, пусть лучше Ульям останется на нижнем бордюре. Именно так, я думал и сам, миледи. Да, промолвила леди Кут. Да, конечно. Я так и думал, что вы согласитесь, миледи, закончил разговор садовник. Да, конечно, снова произнесла она. Макдональд прикоснулся к своей шляпе и направился прочь. Леди Кут, горько вздохнув, проводила садовника взглядом. Джимми Тисагер уже, укомплектованный печеньем и бикором, вступил на террасу, остановился возле неё и вздохнул совершенно другим образом. "Великолепное утро, как на ваш взгляд?" заметил он. "Разве?" с рассеянным тоном проговорила леди Кут. "Ах да, наверное, вы правы. Я просто не заметила этого." А где же все остальные? На озере на плоскодонках должно быть, так. То есть я не удивлюсь, если они в самом деле там. Леди Куд повернулась на месте и резкими шагами вернулась в дом. Трэдвел как раз внимательным взглядом исследовал кофейник. "О, боже", проговорила она. "Неужели мистер мистер Уэйт милетит?" "Да, мистер Уэйт, он действительно ещё не спустился?" — Не спустился, миледи. — Но уже очень поздно. — Да, миледи. — О, боже! Но когда-нибудь он все-таки спустится, а, Тредвелл? — Вне сомнения, миледи. Вчера утром мистер Уэйт спустился вниз даже в половине двенадцатого, миледи. Леди Кут глянула на часы. На них было уже без двадцати двенадцать. Волна чисто человеческого сочувствия накатила на нее. Да, ну и денёк выполна вашу долю, тредвел, придёт су убирать со стола, а потом подавать ланч к часу дня. Я привык к повадкам молодых джентльменов в Милете. У Коризна было выражено с достоинством, но тем не менее выражено, так мог бы князь церкви корить турка или другого неверного без зловоумства допустившего промах в отношении святой веры. И леди Куд покраснела второй раз за утро. Однако тут же пришло и желанное избавление. Дверь отворилась и в образовавшуюся щель просунул голову серьёзный молодой человек в очках. Ах, вот вы где, леди Кут. Сэр Освальд спрашивал вас. Ах, так. Иду. Иду к нему без промедления, мистер Бейтман. С этими словами леди Кут поспешила из комнаты. Руперт Бейтман, личный секретарь сэра Освальда, покинул её другим путём. через французское окно, за которым по-прежнему нежился на солнышке Джимми Тесайкер. — С утричком, Понго! — проговорил тот. — Ты хочешь сказать, что мне нужно идти и составить приятную компанию этим несносным девицам? Сам-то пойдешь? Бейтмен отрицательно качнул головой и торопливым шагом пересек террасу, направляясь к двери в библиотеку. Джимми проводил его удалявшуюся спину ухмылкой. они с Бейтменом учились в одной школе, где Роберт, серьёзный очкастый мальчик, заслужил прозвище Понга, неведомый по какой причине. Понга, рассудил Джимми, и по сих упор остался в точности таким же слом, каким был в те времена. Слова "жизнь живая, жизнь серьёзно" могли быть написаны специально для него. Цитата из стихотворения Longfellow Псалом жизни. Зевнув, Тесегер, не спеша прошествовал к озеру. Девицы уже были там. Все три совершенно обыкновенные. Две с темными стриженными под фокстрот головками, и третья со светлой, также стриженной под фокстрот. Та из них, которая хихикала больше других, по его мнению, звалась Хелен. Вторая откликалась на имени Нэнси. Третью же, по неведомой причине, звали Чулочки. Общество девушек разделяли два его друга. Билл Эверсли и Ронни Деврё, исполнявшие чисто украшательские функции в Министерстве иностранных дел. «Привет», — проговорила Нэнси, а может быть и Хелен. «Это Джимми. А где этот... как его там?» «Не хочешь ли ты этим сказать?» — заявил Билл Эверсли, что Джерри Уэйт по всю пору не встал. «С этим надо что-то делать». Если он будет и дальше настолько неаккуратным, проговорил Ронни Девро. то однажды он останется вообще без завтрака. И когда скатится вниз, окажется, что уже настало время ланча или чая, это просто стыдно, продолжила тему Девица, прозывающаяся Чулочки, потому что досаждает леди Куд. Она с каждым днём становится всё более похожей на курицу, которая хочет снистись, но не может, а это очень плохо. Давайте вытащим его из постели, предложил Билл. Пошли, Джимми. О нет, тут нужны более тонкие меры, возразила девица по прозвищу Чёлочки. Два этих слова тонкие меры очень нравились ей, и она часто пользовалась ими. Я эти тонкости не понимаю, проговорил Джимми. И потому ничего другого не могу предложить. Давайте все вместе решим, что нужно сделать и исполним свои намерения завтра утром. Без особого интереса проговорил Ронни. Например, поднимем его в семь утра. Весь дом потрясен. Треддл теряет свои фальшивые бакембарды и роняет чайник. С Леди Кут происходит истерика, и она падает без сознания в объятия Билла, нашего тяжеловоза. Сэр Освальд говорит «Ха!» И котировки стали взлетают на пять восьмых пунктов. Понга проявляет свои эмоции тем, что роняет свои очки и наступает на них. «Вы не знаете, Джерри!» — проговорил Джимми. «Смею сказать, что правильным образом примененная доза холодной воды способна разбудить его, но не более. Однако после он только перевернется на другой бок и снова уснет». «Ну, в таком случае следует предусмотреть меры, более тонкие, чем холодная вода», — предположила Чулочки. «Ну и какие же?» — прямолинейно брякнул Ронни. Однако готового ответа не было ни у кого. Всё-таки надо что-то придумать, сказал Билл. У кого там есть мозги? У Понга, заявил Джимми. А, вот и он. Как всегда мчится невесть куда. Насги и у нас всегда были по части Понга. Это его несчастье с самых юных лет. Давайте подключим к решению нашей задачи этого джентль Мистер Байтмин терпеливо выслушал несколько хаотическим образом изложенную проблему, обнаруживая в своей позе желание бежать дальше. Свое решение молодой человек предложил без малейшей задержки. "Я предложил бы будильник", отревестым тоном проговорил он. "Я всегда пользуюсь будильником, чтобы не проспать. Дело в том, что безшумно поданый утренний чай иногда не в силах меня разбудить". И он заторопился прочь. Будильник Ирония покачал головой. Всего лишь один будильник. Но ведь что бы разбудить Джерри Уэйда? Их потребуется целая дюжина. А почему собственного нет, искренне возрадовался Билл. Я всё понял. Поехали в торговый центр, купим все по будильнику. После весёлой дискуссии Билл и Ирония отправились за машинами. Тем временем Джимми послали в столовую узнать положение дел. Он вернулся без промедления. — Спустился, голубчик, компенсирует потерянное время и уминает тосты с мармеладом. Но как сделать, чтобы он не увязался вместе с нами? Решено было, что следует обратиться к леди Куд и посвятить ее в тайну заговора. Джимми, Нэнси и Хелен исполнили эту обязанность. Леди Куд пришла в волнение, но продемонстрировала понимание. — Розыгрыш! Но вы будете осторожны, так ведь, мои дорогие? — То есть ничего не разобьете и не поцарапаете мебель? И не будете заливать мистера Уэйда большим количеством воды? Дело в том, что на следующей неделе оканчивается срок аренды, и мы должны будем передать дом его хозяевам. Не хотелось бы, чтобы у лорда Кейтерхэма возникли мысли... Вернувшийся из гаража, Билл попытался ободрить ее. Всё будет в порядке, леди Кут, бандл бренд, дочь лорда Крейтерхема, моя близкая приятельница, и ей не будет за что зацепиться, абсолютно ни в что. Можете мне поверить. В любом случае мы не нанесём дому никакого ущерба. Дело предстоит тихое. У нас тонкие методы, добавила девица по прозвищу Чулочки. Леди Кут печально прогуливалась по террасе, когда Джеральд Уэйд наконец появился из утренней столовой. Если Джимми и Тесайгер, будучи светловолосым, во всем прочем напоминал Херувима, то Джеральде Уэйде можно сказать только то, что он был еще более светловолос и ангелоподобен, и что рядом с ничего не выражавшим его лицом ангельский рик Джимми казался куда более интеллигентным. Доброе утро, леди Куд, поздоровался Джеральд Уэйт. А куда девались все остальные? Отправились в торговый центр, ответила леди Куд. Зачем бы это? Ради какой-то шутки, проговорила хозяйка глубоким и меланхоличным тоном. В этоку рано уже шутить, усомнился мистер Уэйт. Ну, я не сказала бы, что сейчас раннее утро, с намёком в голосе произнесла леди Куд. — Боюсь, что сегодня я спустился вниз действительно поздно, — с подкупающей откровенностью проговорил Джеральд. — Удивительное дело, но где бы я ни останавливался в гостях, всегда последним спускаюсь утром к завтраку. — Чрезвычайно удивительно, — проговорила леди Гуд. — Не знаю, почему у меня всегда так получается, — задумчивым тоном произнес мистер Уэйт. — Просто понять ничего не могу. — А почему бы просто не встать вовремя? предложила женщина. "Вот как", воскликнул Геральт. Простота предложенного решения несколько ошарашила его. Леди Куд продолжила откровенным тоном: "Сэр Освальд при мне столько раз говорил, что ничто не способно больше помочь молодому человеку в его продвижении в свете, чем пунктуальность и аккуратность". "Ну да, понимаю", согласился мистер Уайт. И мне тоже придется быть пунктуальным, когда я вернусь в город. То есть в помещении старого доброго форин-офис мне нужно оказаться ровно к одиннадцатим часам. Только не думайте, что я всегда такой недисциплинированный леди-кут. Кстати, а что это у вас за жутко приятные цветочки в нижнем бордюре? Не помню, как их называют, но у нас дома тоже растут такие сиреневые. Как их там? Моя сестра очень увлечена нашим садом. Леди-кут... немедленно воспряла духом, памятуя свежие обиды. А какие у вас садовники? О, только один, старый дурак, на мой взгляд. Почти ничего не знает, однако исполняет всё, что ему говорят. А это уже хорошо, правда? Леди Кут согласилась с этим тезисом с пылом, сделавшим бы честь и профессиональной актрисе, и они приступили к обсуждению творимых садовниками злодейств. Тем временем карательная экспедиция шла своим ходом. Основной эмпориум торгового центра подвёкся к массовому вторжению и последовавший запрос будильников существенно задачил владельца торговой точки своим количеством. Жаль, что с нами нет бандл пробермотал дил. Ты ведь знаком с ней, Джимми, правда? Знаком? О, тебе она понравилась, блин. Отличная девушка, славная такая, и заметь с мозгами. А ты знаешь ее, Ронни? Ронни помотал головой. Ты не знаешь, Бандл? На какой грядке тебе растили? Она девушка, что надо. Применяй более тонкие методы, Билл, сказала Чулочке. Перестань болтать о своих приятельницах и приступай к делу. Мистер Мурго-Троид, владелец фирмы «Универсальный магазин Мурго-Троида», разразился пышной тирадой. Если вы, мисс... Позволите дать мне совет, скажу, только не за 7 шиллингов 11 пенсов. Хорошие часы, и не буду принижать их достоинства, отметьте это. Однако рекомендую вам будильник за 10 шиллингов 6 пенсов. Дополнительный расход оправдает себя. Дело в надежности, понимаете ли. И мне не хотелось бы, чтобы потом вы сказали... Всем стало ясно, что мистера Мурго-Тройда следует отключить как магнитофон. Надёжные часы нам не нужны, проговорила Нэнси. Они нужны нам только на один день и всё, пояснила Хелен. И нам не нужны никакие тонкие методы, выключила чулочки. Нам нужны часы с самым громким звоном. «Мы хотим», — начал Билл, однако договорить не сумел, потому что Джимми, будучи механиком по природе, наконец понял идею. И следующие пять минут разного рода будильные агрегаты с сиплыми голосами наполняли помещение магазина. Наконец были выбраны шесть самых голосистых механизмов. «И вот что еще я вам скажу», — промолвил самым обходительным тоном Ронни. «Еще одни часы я возьму для Понган. Идея принадлежит ему, и позор падёт на наши головы, если он не примет участие в её воплощении. Он должен быть зачислен в наши ряды. Правильно, согласился Билл. А я куплю ещё один будильник от лица Леди Куд. Чем их больше, тем веселее будет. В конце концов, она исполняет для нас кое-какую черновую работу. Возможно, в данный момент морочит голову старинет Джерри. И в самом деле, в этот самый миг Леди Кут в великих подробностях излагала Джерри повесть о Макдональде и призовой груши, изрядно наслаждаясь при этом собой. Все часы упаковали и оплатили. Мистер Мурго Троид проводил отъезжавшие автомобили полным недоумением взглядом. Действительно, нынешние молодые люди из высших классов очень энергичные, очень и очень, однако понять их не так легко. И он с облегчением повернулся к жене Викарии, решившей купить новую модель чайника-непроливайки.